И слегка отшатнулась. Оля, посмотрите, какой очаровательный экземпляр, прелесть! Повернулась к ней Анна Иванна. Девушка молча кивнула, стараясь не выдать своего страха. Это же безобиднейшее создание, сказала Анна Иванна, заметив состояние Оли. Вернула змею на прежнее место и со вздохом добавила: заморит его в зоопарке. Не люблю я зоопарков и не хожу никогда. Губят зверей да и только. И ради чего, спрашивается, чтобы толпа зевак глазела на несчастных животных? Глупо. Особенно сейчас, когда в кино и по телевидению можно увидеть всю эту прелесть, заснятую в естественных условиях. Куда интереснее и познавательней. Ну, там еще заповедники, заказники. Нет же. Устраивают люди для своих младших братьев, как их принято сейчас называть, настоящие концлагеря. Ох и дикари мы. Совсем еще дикари не научились еще по-настоящему любить и хранить все живое вокруг. Да и не только живое, а вот японцы, например, могут. Всегда поражаюсь их способности находить красоту в трех-четырех камнях на траве, в миниатюрных садиках, не говоря уже об искусстве и кабаны. Закончив свою тираду, Кравченко стала осматривать другие ящики. Неплохой экземпляр, а это гадюка маловато. Смотрите. Смотрите, нет, это отличный щитоморник, розоватая краска, редкий красавец. Анна Ивановна была в своей стихии, и весь мир перестал для нее существовать. Степан продолжал потихонечку наблюдать за Гридневой. Та вела себя так, как большинство людей рядом со змеями. Ему это было так знакомо. Но девушка мужественно пересиливала страх и отвращение. Анна Ивановна, просмотрев журнал записей, коротко приказала, «Приготовить операционную будем брать яд». Оля спросила, «Можно мне присутствовать?» «Конечно. Вам надо сразу приучаться к нашей работе. Пока подготовить змея, смотритесь". Зина выдаст вам хирургический халат, колпак и повязку». Ящики со змеями — вынесли на солнце, выставив редко. Оля с любопытством наблюдала эту процедуру. — Как вам у нас нравится? — подошел к ней Чижак. Он был в своей неизменной косоворотке. — Красиво, — ответил Оля, сдерживая улыбку. — А зачем их вынесли? — Как известно, — начал серьезно Веня, — змеи — холоднокровные животные. Температура их тела зависит от температуры окружающего воздуха. Следовательно, чтобы их активность повысилась, надо подогреть среду вокруг. Что мы и делаем. Чижак засунул руку за пояс, как лев толстой. А для чего повышать активность? Очень просто. Они тогда легче отдают яд. Между прочим, Оленька, королевские кобры, самые ядовитые в мире, водятся в самых жарких местах на земле, и поэтому они плюются ядом. Как это? А вот так... Разогревшись до предела, вышеназванные рептилии выслеживают добычу и поражают ее порции яда прямо в глаза с расстояния в двадцать пять метров. Оля покачала головой. «А вы не знали?» Веня наслаждался произведенным впечатлением. Кстати, Анна Ивановна сама ловила королевских кобр в Индии. Веня вошел в лекторский раж. Он взял гридневу под руку и повел по полянке. По ядовитости кобри немного уступает бушмейстер, южноамериканская гадюка, достигающая длины пять метров и рождающая живых бушмейстерят до трехсот штук семь раз в год. Забавно, не правда ли? Олюшка. Девушка кивнула. Анван рассказывала, как сама поймала. — Вень, помоги аккумулятор отнести в операционную, — остановил лекцию грустный Вася. «Вот видите, нас прервали на самом интересном месте», — с досадой сказал Чижак. «Но мы с вами еще побеседуем», — пообещал он и поплелся за шофером. «Оля, идите сюда», — позвала из операционной Кравченко. Она была в белом халате и шапочке. Оля поднялась в вагончик. Эй, нет, так теперь сюда нельзя. Вымойте руки, наденьте халат». Оля, смутившись, вышла. Зина подвела ее к умывальнику, — и, налив туда горячей воды, сунула в руки мыло. Как в больнице улыбнулась Гринева, стараясь завязать разговор. «Ваш хирургический халат, колпак и повязку...»